Когда на утро пришли едаки, он сказал им слабым голосом: "Эвристи, всю эту дрянь на улицу подальше от дома. Давно бы так", весело ответили бродяги. Им самим уже смертельно надоело есть тесто. Другие односельчане уже давно выбросили Они быстро принялись за работу, и дом был наконец очищен от теста. Ганс хотел приподняться, чтобы расплатиться, но вдруг откинулся назад, посинел и захрипел. Ну и этому крышка, сказал нищий, подходя к Гансу. Э, лопнула жира. Давай я вчера уж померли в этой деревне. Что ж, Возьмем себе что-нибудь на память о старичке, да на пристань. Довольно нам здесь проедаться. Где у него деньги-то были? Брось, Карл, — сказал безработный, — еще накроют. Кто тут накроет? Да в этой деревне никто с места не двинется целый день. Нищий нашел сундучок с деньгами, набил карманы и ушел со своими спутниками оставив холодеющий труп. Глава восьмая. Хлебный потоп. Ужас вселился в деревню. В каждом рыбацком доме оказалась хоть крупица вечного хлеба. Когда настали летние жары и хлеб начал быстро расти, все пережили кратковременную радость о небывалом урожае. Но следующие же за этим дни убедили всех, что тесто растёт с угрожающей быстротой, превращаясь из драгоценного питательного вещества в страшного врага, вырастая в могучий хлебный поток, который грозит всеобщей гибелью. Общая опасность встряхнула всех. Надо было принимать какие-то меры, чтобы спастись от ужасной смерти. Рыбаки, как и Ганс, в первое время пытались истребить тесто, поедая его. Они ели с отчаянием, остервенением, наедались до спазом в желудке, до обморока. Во многих из них проснулся какой-то звериный, первобытный эгоизм. Желая спасти себя, старшие и более сильные принуждали есть слабейших и младших. Ничего не помогало. Скоро всем стало очевидно, что поедом тесто не истребишь. Оно наполняло комнаты, разбивая окна, выползало на улицу. и растекалась серым потоком. Сила роста была так велика, что тесто, заполнив камин, поднималось вверх по каминной трубе, вылезало наружу и нарастало на крыше, как снежные сугробы. Многосемейные рыбаки еще кое-как справлялись с тестом. Они вовремя вынесли его из дому и выбросили на улицу. Ночами рыбаки подбрасывали куски теста своим соседям. Если их застигали на месте преступления, то жестоко избивали. Один из этих преступников был застигнут фрицем у своего дома. Сбешенный фриц свалил подкитчика ударом кулака и тело несчастного бросил в хлебный сугроб. К утру тесто совершенно поглотило труп. Так фриц совершил свое второе убийство. Он даже не скрывал этого, объясняя насельчанам, что это была лишь необходимая оборона. Городские судьи, может быть, и нашли бы в действиях Фрица превышение пределов необходимой обороны, но все рыбаки твердо стояли на том, что Фриц действовал как должно, что этот случай послужит уроком для других. Изгнанные тестом из домов, растерянные, полупомешанные от страха, люди часто собирались на берегу моря и обсуждали свое положение. На этих собраниях рассказывали страшные вещи. Как погибла в тесте вся семья Плотника. Ночью, когда все спали, тесто завалило дверь и окно, и несчастные были удушены тестом. Как погибали грудные дети, беспомощные больные, оставленные в домах. Одна мать, потерявшая ребенка, рассказывала. — Я пошла к соседям просить о помощи, чтобы помогли мне хоть вынести вещи из дому. Тесто заполнило у меня только одну комнату до половины, а в другой лежал мой ребенок. Я надеялась скоро вернуться, но мне пришлось обойти всю деревню, прося помощи, однако никто не шел. У каждого были свои заботы. Не могу сказать, долго ли я была в отлучке, когда же вернулась, то увидала, что вся комната почти до потолка заполнена тестом, и через нее мне не пройти в комнату, где лежал мой ребенок. Я бросилась к окну, но оно было закрыто изнутри. Тогда я решила пройти сквозь тесто. Оно оказалось очень вязким, как густая тина, я сделала несколько шагов и уже выбилась из сил». Голова моя была еще выше теста, оно достигало плеч, но скоро тесто начало покрывать мне шею, подошло под подбородок. Еще несколько минут, и оно удушило бы меня. Я тонула в нем, как в вязкой тени болота. Я начала кричать. «Спасибо!» — мимо бежал фриц Он услышал мой крик, и гром вытащил меня. «А ребенка мы так и не могли спасти!» «Да!» — Все это так и было, — подтвердил фриц Я сам порядочно наглотался тесто, прежде чем мне удалось вытащить Марту. И это самоотверженное спасение погибающего казалось слушателям таким же простым и нужным делом, как и убийство подкитчика слово которое появилось с появлением нового вида преступления. Оно также клеймило человека, как и прежнее слово «вор». Рыбаки угрюмо молчали, слушая эти жуткие рассказы. — Неужто всем нам погибать? — спросила молодая женщина. — Или бросать дома и уходить отсюда подальше? — отозвался старый рыбак. Фриц задумчиво смотрел на море. — А почему бы нам не попробовать, — сказал он, — выбросить тесто в море. Благо оно у нас под боком. «В море места много. Может быть, тесто тонет в воде. А нет, ветер и волны унесут его от наших берегов. И дело с концом». Эта мысль понравилась всем. Чем бы ни кончилась эта затея, она даст какой-то выход из томительного бездействия. И рыбаки горячо принялись за работу. День и ночь таскали они тесто к берегу и выбрасывали в море. Тесто немного погружалось в воду, но не тонуло. Оно плавало на поверхности, как побуревший на весеннем солнце грязный прибрежный лед. Не уносило его и от берега. Волны прибоя выбрасывали часть теста назад, на берег. Зато тесто оказалось по вкусу рыбам. Они появились у берегов в необычайном количестве, пожирая вкусное тесто. Это развлекло рыбаков. — А ведь сожрут, пожалуй. смотри какая гибель рыб вот так приманка хорошая была бы рыбная ловля ни одна сеть не выдержит да они уши погнили наши сети никто однако серьезно о рыбной ловле не думал все продолжали таскать тесто и выбрасывать в море на третий день один из рыбаков заметил что это значит Сколько мы потаскали тесто, сколько рыбы поели, а тесто становится еще больше. Значит, и в воде растет. Еще через несколько дней стало очевидным, что тесто не только продолжает расти в воде, но и растет гораздо быстрее, чем на земле, быть может, получив добавочное питание от воды. Тесто уже выпятилось над поверхностью воды, захватив огромное пространство моря. Насколько глаз хватает. В довершении бед оно затянуло всю прибрежную полосу, остановила прибой, сравнялось с берегом и поползло на сушу. Как будто море уже насытилось, не принимало больше и отдавало излишки назад земле. Подойти к берегу не представлялось возможным. Последняя надежда рыбаков разбилась. В отчаянии стояли они у берега, не зная, что делать, как спастись. Перед ними было какое-то новое море, серая, студенистая масса, какой-то кисель, по которому, вероятно, нельзя даже плыть на лодке. Позади стояли брошенные, опустевшие дома. Один из рыбаков все-таки сделал попытку спустить лодку. но она увязла в тесте, как в тине, а весла нельзя было повернуть. И море испортили, — хмурец сказал старый рыбак. Теперь ни проезду, ни проходу. А с острова не убежишь. И кто это наделал таких дел? Да, кто наделал? Эта мысль была подхвачена всеми, Отчаявшиеся в спасении люди искали виновного, чтобы на нем сорвать гнев за все несчастья. «Кто же другой виноват?» «Конечно, профессор Бройер!» Рыбаки забыли, не хотели вспоминать, как получили они тесто, как профессор уговаривал их отдать все запасы вечного хлеба. «Это он погубил нас! Он лишил нас жилища, обрек на смерть наших детей!» Он обрушил на наши головы все несчастья! Смерть профессору Бройеру! Смерть душителю!» И разъяренная толпа бросилась на холм к усадьбе профессора. Напрасно и агана Роберт и Оскар пытались убедить толпу не делать безумных поступков. Гнев не рассуждает. Глава девятая. Осада. Профессор Бройер переживал тяжелые дни. Он знал, что делается в деревне. Он сделал все возможное, чтобы предупредить несчастье, но все же чувствовал себя косвенным виновником происшедшего. «Какой ужас! Какой ужас!» — повторял он, шагая из угла в угол по своему кабинету. «Что за несчастная судьба!» Сорок лет жизни потратить на то, чтобы сделать людей счастливыми и причинить им столько несчастий От вспышек отчаяния профессор переходил к лихорадочной работе. Он изобретал средства, которые могло бы быстро уничтожить тесто или, по крайней мере, замедлить его рост. Он ночи просиживал, не отрываясь за работы в своей лаборатории. Но ему необходимо было произвести огромное количество опытов, прежде чем он сможет добиться каких-нибудь практических результатов, на это нужно было время. А работать приходилось в постоянном нервном напряжении среди окружавших его ужасов, и он был близок к нервному расстройству. Бройер ожидал, что рано или поздно возмущенная толпа может... произвести нападение и приготовился к этому. Жизни он не дорожил. Но ему казалось, что только он один может спасти человечество, прежде чем оно погибнет от теста. И он решил отстоять свою жизнь во что бы то ни стало. Когда испуганный слуга вбежал в его кабинет и прерывающимся голосом сказал «Толпа рыбаков бежит к нашему дому!» Профессор Бройер... только с грустью спросил «Уже?». Минуту он сидел в глубокой задумчивости, как осужденный, которому сказали «За вами пришли, идите на казнь». Но скоро овладел собой, выпрямился и спокойно отдал приказание. «Закройте двери, Карл, ставьте дубовые ставни в окна первого этажа». Бройер и Карл быстро принялись за работу. Входная дверь была сделана из толстого тяжелого дуба, окованного железом. Такая дверь могла долго выдерживать натиск. Довольно узкие окна нижнего этажа прикрывались ставнями с железными болтами. Все было давно обдумано. Карл успел даже закрыть ворота, хотя они были сделаны и не так прочно, как входные двери. — Все-таки задержат их на время, — сказал слуга. Домик профессора приготовился к осаде. Крики толпы уже отчетливо слышались за стеною каменной ограды. — Смерть душителю! — кричала разъяренная толпа, и удары тяжелыми рыбацкими баграми посыпались на доски ворот. Собаки, спущенные из цепи, подняли отчаянный лай. Толпа волновалась, ворота трещали и, наконец, поддались. Вооруженные баграми и гарпунами рыбаки ворвались в сад, покончили с собаками и осадили дом. — Открывай дверь! — кричали рыбаки. — Все равно тебе не уйти живым отсюда! Профессор выглянул из узкого окна второго этажа. Несмотря на весь ужас положения, Он невольно улыбнулся, увидя толпу осаждавших. Ни одна армия в мире не состояла из таких толстых, неповоротливых людей. Заботы и труды последних дней сделали свое дело, но все же они были еще так неимоверно толсты, что можно было подумать, будто они собраны на какой-то конкурс толстяков. Они страдали от отдышкой и быстро уставали. Это делало их менее опасными противниками. «Я выйду! Но прежде выслушайте меня!» — сказал профессор, пытаясь убедить их словами. «Я предупреждал вас!» — начал он, но ему не давали говорить. «Убийца! Душитель! Смерть! Смерть! Я скажу вам, как уничтожить тесто!» Пытался он перекричать толпу. Стоявшие вблизи, услышав эти слова, замолкли, но дальние продолжали кричать. — Пока я не нашел средство, которое сразу избавит вас от теста, трите его меж камней, толките в ступе, жгите огнем, а главное, не мешайте мне работать! Вы уже раз не послушались меня! Но слова Бройера были заглушены ревом толпы. Рыбаки начали работать баграми, как таранами, однако ни двери, ни ставни, окон не поддавались. Рыбаки продолжали осаду, на смену уставшим становились другие и упорно долбили двери. К вечеру дверные доски уже значительно пострадали. В нескольких местах острые багры сделали сквозные дыры, но и армия толстяков сильно устала. Осаждавшие уселись вокруг дома и начали обсуждать план действий. Многим работа Баграме казалась слишком утомительной и длительной, надо было придумать более быстрые способы взятия осажденной крепости. Беспорядочные крики толпы постепенно затихли. Неорганизованная толпа, очевидно, превращалась в организованную армию, выделившую свой штаб своих военачальников. — Это хуже, — подумал Бройер. Ишь? — Руками размахивает, — сказал Карл, указывая на одного рыбака. — Это фриц я знаю его. фриц что-то объяснял рыбакам. Они слушали его внимательно, потом все вновь громко заговорили и ушли за ворота, оставив у дома только нескольких человек. — Неужели он убедил их не делать глупостей? — подумал Бройер. — Но тогда зачем они оставили этих часовых? Прошло около часа, и вдруг Бройер увидел возвращавшихся крестьян и сразу угадал их план. Они несли за спиной по связке хворосту. — Что же это такое? Они хотят нас жечь живыми? — в испуге проговорил Карл. — Постараемся остаться в живых, — ответил Бройер, наблюдая, как рыбаки складывают у двери и стен здания вязанки хворосту. «А ну-ка, пустим ход нашу артиллерию!» — сказал профессор. Слуга принес огромную связку ракет. Прежде чем рыбаки успели сложить костры, Бройер и его слуга выпустили в десяток ракет. Ракеты эти были особого свойства. Они неимоверно шипели, трещали, изрыгали струи огня, прыгали из стороны в сторону и оставляли после себя удушающий смрад. несмотря На весь свой страшный эффект ракеты были совершенно безвредны. Однако они произвели среди врагов настоящую панику. Рыбаки бросились убегать, закрывая рот руками и чихая. Они были уверены, что их отравили удушливыми газами. Было уже за полночь Луна на ущербе показала сквозь разорванные быстро гонимые ветром тучи. Рыбаки, убедившиеся в полном своем здоровье, вернулись к дому в тот самый момент, когда профессор уже подумывал о том, чтобы бежать, пользуясь отступлением врагов. В рассеянном свете луны Бройер увидел, что рыбаки, завязав платками нос и рот, приближаются к дому. В руках нападающих были зажженные фонари. Несмотря на свою толщину и неповоротливость, на этот раз нападающие действовали скоро и решительно. Организация армии сделала свое дело. Прежде чем Бройер успел выпустить новый заряд ракет, рыбаки подожгли костры и, отойдя в сторону, уселись. «Скверно!» — сказал Бройер, глядя, как языки пламени охватывают сухие ветви смолистого дерева. Он потер лоб и задумался. — Другого средства нет. Придется прибегнуть к газовой атаке. — Это безвредный газ, и от него никто не погибнет. Но враги будут усыплены, по крайней мере, на три часа. Бройер быстро прошел лабораторию и вынес оттуда два баллона. Когда он отвинтил металлическую пробку, из баллона потекла вниз струя почти бесцветного газа. Выпустив один баллон, Бройер и слуга надели противогазовые маски и вслед за первым баллоном выпустили еще три. Действие газа было быстрое и полное. Как только газовая волна докатилась до рыбаков, они начали падать. «Можно идти!» — сказал Бройер. Они вышли, закрылись за собой дверь, быстро растаскали горевшие костры, потушили пламя. Поднявшийся ветер разогнал газ. — Тем лучше! Через час-два они будут на ногах. За это время мы будем далеко. Бройер открыл гараж, вывел небольшой двухместный автомобиль и уселся с Карлом. Они выехали за ворота и быстро поехали по дороге, ведущей к ближайшему городу. Глава десятая. Преступник. Утром рыбаки проснулись и с недоумением глядели друг на друга. Что такое произошло с ними? Вокруг дома валялись разбросанные ветви и сучья. Дом безмолвствовал. Сломали двери вошли внутрь. Везде было пусто. — Ушел! Бежал! Перехитрил нас! Разочарованные, они вернулись в деревню и только теперь вспомнили совет Бройера, как истреблять тесто. Принесли большой котел, развели под ним огонь и стали бросать в котел тесто. Из котла шел смрад. Тесто быстро таяло в котле, оставляя на дне небольшой осадок. Те, у кого не было котлов, терли тесто между камней и толкли в ступе. Работа шла довольно успешно, но тесто было слишком много, и рыбакам приходилось сидеть за работой целый день, чтобы истреблять все нараставшее тесто. В то время, как рыбаки были заняты этим египетским трудом, профессор со слугою Карлом ехали по направлению к городу. Когда они проезжали одной деревушкой, Им повстречался старый рыбак, который знал профессора Бройера в лицо. — Вот! Едет душитель! — сказал рыбак, указывая крестьянам на проезжавшего Бройера. Среди крестьян послышались угрожающие крики. Карл включил полную скорость. Но один из крестьян бросил в автомобиль навозные вилы. Вилы ударились в колесо и пробили шину. кое как Беглецы выехали за деревню, сошли с автомобиля и начали надевать новую шину на колесо. Однако крестьяне увидали их и уже бежали к автомобилю с угрожающими криками. Бройер и Карл бросили автомобиль и поспешили скрыться в соседнем лесу. Они не решались выйти на дорогу, просидели в своем убежище весь день и только ночью пустились в путь. — Отверженный! — с горечью думал Бройер. Каждый прохожий может убить меня как преступника, объявленного вне закона. Когда наконец спутники явились в город, Бройер отправился к прокурору и назвав себя, сказал: "Я прошу вас арестовать меня и отправить в тюрьму, иначе толпа растерзает меня. Вы явились очень своевременно". — ответил прокурор. — Я только что получил приказ арестовать вас. — Чтобы охранить меня от толпы? — Да, — неопределенно ответил прокурор. — И не только для этого. Вам, по-видимому, будет предъявлено обвинение. Бройер был удивлен, но ничего не сказал. — Он пожал плечами и безучастно позволил отвезти себя в тюрьму. Скоро его перевезли в Берлин. «Знаете ли вы о тех несчастьях, которые причинили своим изобретением?» — спросил его следователь, вызвав для допроса. — Да, знаю, но виновным себя признать не могу. Я предупреждал. О виновности речь впереди. Вы знаете то, что произошло в рыбацкой деревне, но, вероятно, не знаете того, что произошло во всем мире. — Вероятно, то же самое, но в большем масштабе. — В большем масштабе, — с возмущением в голосе проговорил следователь. — Как можете вы спокойно говорить об этом? Целые деревни, села, города затоплены вашим ужасным тестом. — Сотни тысяч, миллионы людей остались без жилищ. Мореплавание и речное судоходство остановилось, так как воды рек и морей превратились в какую-то тину. Вы причинили катастрофу, с которой не может сравниться даже извержение вулкана. А вы спокойно говорите о большем масштабе. — Что же мне, падать ниц и просить прощения? Уже с раздражением сказал профессор, — ведь не я раскидал тесто по всему земному шару, не я затеял эту торговлю вечным хлебом. Скажите, по крайней мере, в чем именно вы меня обвиняете? В том, что вы, не закончив опытов, не исследовав всех качеств теста, имели преступную неосторожность передать часть теста старому рыбаку Гансу. С этого все и началось. Я принял все меры предосторожности! Старик Ганс обманул меня! Вы дали в руки полуграмотного человека страшную разрушительную силу. Хороша предосторожность. Благоволите сообщить мне все подробно. Исследователь, усевшись за стол, начал формальный допрос, который длился довольно долго. Следователь особенно интересовал вопрос, почему Бройер не сообщил в своей телеграмме, какой именно опасности подвергается мир, а говорил только о вредности теста для здоровья, направив таким образом следствие на ложный путь. Если бы вы сказали правду, несчастье могло быть предотвращено. Были бы сделаны какие-либо холодильники или герметические сосуды. Я полагал, что угроза отравления — самое действенное средство заставить людей отказаться от употребления хлеба и истребить его. Притом мне просто могли бы и не поверить, если бы я сказал правду. Притом никакие холодильники и сосуды не помогли бы. Их изготовление требует времени. Тесто растет со скоростью размножения бактерий. Через 12 часов каждая палочка дает 16 миллионов потомства. Когда к профессору был допущен защитник, от него Бройер узнал еще некоторые подробности. — Да, дорогой профессор, наделали вы бед. Теперь люди только тем и заняты, что сидят и толкут в ступах теста Богатые еще могут нанимать бедняков работать за себя, а все остальные обречены на этот сизифов труд. Некоторые государства пробовали даже сваливать тесто на территорию соседних государств. Это вызвало ряд войн. Хорошо еще, что само тесто охладило воинственный пыл. Как тут повоюешь, когда ни пройти, ни проехать? Люди и лошади вязнут в тесте. Только аэропланы подрались в воздухе. На этом дело и кончилось. Но дальше-то, дальше что будет, скажите мне. Вот газеты пишут, что ваше тесто расползается по всей земле, покроет земной шар сплошной коркой, и тогда капут. Солнце подрумянит этот земной колобок. Он, может быть, будет вкусный и питательный, только есть его будет некому. Все живое умрет. Предусмотрительные люди, кто побогаче, конечно, уже сейчас покупают участки в горах. Все швейцарские ледники захвачены кучкой богачей, которые хотят переселиться туда в надежде, что на такую высоту тесто не дойдет. Притом же там холодно, а на холоде тесто растет медленно. — Скажите мне, — прервал защитник Абройер, — но почему именно обвиняют меня? Ведь хлеб продавали Роденшток и Кригман. Адвокат улыбнулся. «Дело в том, что правительство успело объявить монополию на хлеб и уже продавало от себя. Не может же правительство обвинить само себя. Чтобы оправдаться перед массами, надо свалить на кого-то вину, отвлечь внимание». «Теперь мне все понятно», — сказал Бройер. «При таких условиях мне трудно оправдаться». «Да». нелегко вы могли бы только одним купить себе оправдание изобрести скорее противоядие средство которое уничтожило бы ваше изобретение но для этого мне надо работать сказал горячо броер вам дадут эту возможность ответил адвокат сегодня вас переведут в лабораторию оборудованную здесь же в тюрьме. Поверьте мне, для вас это будет лучший способ защиты. Глава одиннадцатая. Спасенный мир. Позвольте представиться. Приват-доцент Шмидт. Меня командировали вам в помощь. Я уже работал по биохимии Уроденштока и Кригмана. Мне удалось открыть состав вашего хлеба и вырабатывать его для экспорта. — Вот как? — сказал Бройер. — Значит, и вы соучастник преступления. Не по этому ли поводу вы оказались моим помощником в тюремной лаборатории? Представьте, нет. Меня не тронули. Очевидно, признали, что и одной жертвы достаточно. Но Роденшток и Кригман тоже на свободе? — О, да! И процветают по-прежнему. Они сейчас изготовляют машины для механического истребления теста. И на этом наживают большие деньги. Все состоятельные люди обзавелись такими машинами. Тысячи рабочих работают на истреблении хлеба. Увы, рабочий день во всем мире удлинен до двенадцати часов. Что делать? Везде объявлено военное положение. Рабочие работают как военно обязанные. Всякие забастовки караются самым жестоким образом. Бройер опустил голову и сидел подавленный. — Бедный Бройер! Об этом ли он мечтал? — подумал Шмидт. Ему стало жалко старика. — Посмотрите, как обставлена лаборатория! Не правда ли недурно? Бройер вышел из своей задумчивости, и взглядом знатока окинул лабораторию. Он остался доволен. Увидав микроскоп, реторты и колбы, он как будто пришел в себя после всех перенесенных волнений. Его потянуло к работе. — Да, да, — сказал он, — хорошая лаборатория. Здесь кое-чего не хватает. Но мы, конечно, получим все, что нужно. Работать! Работать! Ну вот, и отлично! Мы с вами скоро справимся с тестом! Кстати, скажите, профессор, чем вы объясняете усиление роста теста? Только ли поднятием температуры с наступлением лета? Разумеется, не только этим. В самом летнем воздухе имеется больше бактерий, чем в зимнем. Культура моих простейших получает... Большее питание, и хлеб усиленно растет. «Я так и предполагал», — сказал Шмидт. «Радикальное истребление вечного хлеба поэтому может идти двумя путями. Или мы должны будем найти культуру таких бактерий, которые бы поглощали тесто в большем количестве, чем оно разрастается. Или же мы должны стерилизовать воздух, окружающий тесто, и таким образом лишить питания простейших». из которых состоит ваше тесто. — Я думал о первом способе, — сказал Бройер. — Ваш способ стерилизации воздуха мне кажется не менее интересным. — Так вот и будем работать в двух направлениях. Бройер нашел в лице Шмидта опытного, талантливого работника и хорошего товарища. Бройер и Шмидт работали без устали, Их работа шла бы, вероятно, еще лучше, если бы посещение следователя не выбивали Бройера из колеи. После этих посещений Бройер впадал в тяжелую задумчивость и начинал нервничать. Шмидт, как умел, пытался успокоить Бройера. — Не обращайте внимания на эту судейскую крысу! Ваше изобретение, что бы ни говорили, остается величайшим! Всякая научная работа сопрошена с неуспехом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уничтожить ваши изобретения Но мы не остановимся на этой разрушительной работе. Мы найдем узду для вашего теста, сделаем его послушным орудием в руках человека и освободим человечество от голода. Весь мир с напряженным вниманием следил за тем, что делается в тюремной лаборатории. Однако терпение людей, видимо, истощалось. Газеты все чаще писали о том, что пора назначить суд над профессором Бройером, так как, видимо, ему не удается разрешить задачу. Шмидт, который успевал прочитывать газеты, скрывал эти сообщения от Бройера, чтобы не волновать его. Однако Бройер однажды прочитал эти газетные статьи. Он долго сидел в задумчивости, а вечером... Уговаривал Шмидта лечь спать пораньше, так как Шмидт уже много ночей почти не спал. Шмидт лег в кровать. Они спали здесь же, в лаборатории, но не мог уснуть. Бройер вел себя в этот вечер особенно нервно, и Шмидт, представившись спящим, следил за Бройером сквозь прикрытые глаза. Бройер долго ходил по лаборатории, потом сел за работу. Успокоившийся за него Шмидт начал уже засыпать, как вдруг был разбужен криком Бройера «Эмрика! Нашел!» Шмидт хотел было встать с кровати и поздравить Бройера с открытием, но что-то удержало его. Бройер быстро прошел к письменному столу, сжег на спиртовке какие-то бумаги, написал несколько строк и вынул шприц. Он хочет покончить с собой, — подумал Шмидт, вскочив с кровати, бросился к профессору. — Э, нет, дорогой профессор, так не годится. Я не позволю вам. — Не мешайте мне, — сказал Бройер. — Если я и провинился, то и искупил свою вину. Я открыл средство уничтожения теста. Но я слишком устал. Довольно. устали отдохнете. «Такой мозг не должен погибать раньше времени!» Вырвав из рук профессора шприц, Шмидт продолжал. «Позвольте вас поздравить, дорогой профессор! Представьте, вы можете поздравить и меня! Сегодня вечером я также благополучно разрешил задачу! Почему же вы не сказали мне? Мне хотелось еще кое-что проверить!» Скромно отвечал Шмидт. На самом деле он, зная, что работа Бройера близка к концу, хотел предоставить ему честь первого открытия. — А теперь, дорогой профессор, мы еще поживем, поживем и поработаем. Мы усовершенствуем свой хлеб, ваш хлеб, и все будут есть его и вспоминать добром его гениального пекаря. Профессор Бройер улыбнулся и протянул руку шмиту Скоро газеты и радио оповестили мир о том, что средство для радикального истребления хлеба найдено. Грибок профессора Бройера работал великолепно. Довольно было бросить в тесто несколько граммов этого грибка, как тесто начинало скисаться, оседать, и скоро на месте огромных гор студенистой массы оставалось лишь немного серой плесени. Плесень высыхала и превращалась в пыль. Хорошо действовали и стерилизаторы воздуха шмита, но средство Бройера было проще и дешевле, и потому оно вошло во всеобщее употребление. Мир избавился от теста. Человечество было спасено. Глава двенадцатая. Свежий ветер. На Дрыватской деревней проносился свежий ветер ранней осени. Сильнее чувствовался запах моря. Белые облака быстро неслись над морем, а между морем и небом Летали птицы, оглашая воздух резкими гортанными криками. Белый прибой окатывал песчаные берега. Вся рыбацкая деревня толпилась на берегу. Сети были починены, лодки проконопачены и осмолены. Сейчас они поедут в море на рыбацкую ловлю. Лица рыбаков сосредоточены. Быстро и уверенно работают мускулистые руки, крепя паруса. — Свежий ветер, — сказал фриц становясь у руля. — Хороший должен быть лов, — отозвался старый рыбак, шагая по колено в воде в высоких рыбацких сапогах к парусной лодке. Казалось, большой баркас подпрыгивает на волнах от нетерпения, как застоявшаяся лошадь. Последние приготовления окончены. Всех охватило радостно приподнятое настроение. Ветер сразу натянул парус, и Баркас, круто повернув носом в открытое море, быстро понесся по волнам. Фриц приналек на руль. Свежий ветер обвивал открытую голову фрица. И ему казалось, что этот крепкий, соленый морской ветер делает его вновь бодрым и сильным. Как смутный, полузабытый сон промелькнули перед ним картины последних месяцев. Богатство, уплывшее так же неожиданно, как оно явилось, кражи, убийства, пьянства, бессонные ночи в игорном доме, бешеный азарт игрока, Страшные картины хлебного потопа. Неужели все это было с ним, рыбаком-фрицем? Невероятно. Чтобы проверить я, филисон это кошмарное прошлое, фриц начал всматриваться в суровое лицо старика-рыбака, уверенно управлявшего парусом. Ни один мускул не дрогнет. на этом как будто высеченным топором из дуба лице с плотно сомкнутым ртом и зоркими глазами старого морского волка. Неужели лицо вот этого самого старика он видел там, в огорном доме, за зеленым сукном рулетки? Полуоткрытый рот, трясущиеся руки и глаза, безумные, страшные глаза, горящие алчностью. — Нет, это кошмар. Фриц так задумался, что не успел вовремя повернуть руль. Боковая волна хлестнула через борт и окатила рыбаков. — Малый, не зевай, — строго сказал старик. Этот деловитый окрик спугнул кошмары фрица. Ему стало весело. Он навалился на руль и направил лодку прямо в открытое море, навстречу свежему ветру.